Душевное пасторство. Существуют особые виды искушений, характерные для пасторского служения. Хотя этот вопрос касается прежде всего самих служителей алтаря, приходится и нам задумываться над ним. Не с тем, разумеется, чтобы назидать пасторей, но ради пользы посомых. Во времена общего снижения духовности обостряется любая проблема и понимание некоторых узких вопросов становится полезным для более широкого круга людей. Отсюда внимание и к этой проблеме. Несовершенство современных пастырей носит особый характер. Обусловленное исторически, как результат уничтожения в XX веке пасторского сословия и разрыва в преемственности традиций, оно является всеохватывающим. Это обстоятельство вынуждает посомых к самообразованию и повышенной бдительности, приходится быть внимательнее к проблемам пасторства и учиться во многом разбираться самим. Хорошо известно, что пасторю полезнее всего воздействовать на окружающих не внешними мерами, а ношением внутри себя Царства Божия и теснейшим единением своим с Богом что достигается не иначе, как через личный аскетический и молитвенный подвиг. Между тем существует известный феномен пастыря душевного типа, которого отличает стремление привязать верующих к своей личности с помощью возбуждения в них религиозной сентиментальности. И это стремление часто находит живой отклик со стороны паствы. Интеллигенция, утратившая духовный вкус и живую связь с церковью, с охотой примыкает к самопрельщенным пасторам. Импонирует то, что они не требуют глубокого смиренно-молитвенного подвига, постоянной самособранности и духовной борьбы с собой. Сами же они стараются предстать в роли проповедников, аскетов и ревнителей церкви. Чеславие пастыря может усугубляться на почве естественных дарований: энергичной воли, ума, дара речи, доброго сердца, подвижничества и даже смирения. Искушение это грозит не только ереем, но еще более епископом. Чеславие обнаруживается у пастырей в походке, тоне голоса, жестах, в обращении с людьми. В одежде то слишком изысканный, то намеренно небрежный, в искании наград, повышений. Внешности у священника, жаждой чего-то таинственного и желанием кому-нибудь подчиниться, чаще всего прельщаются слабые и сентиментальные по природе женщины. Но страстная привязанность к личности нарочито выделяющегося пастыря неизбежно ведет к внутреннему ослаблению веры и нравственности посомах. Беда в том, что тщеславный пастырь присваивает себе славу Божию, и этим сам препятствует благодати Божией действовать через него. Тщеславие приводит к подмене благодатного и духовного пасторства естественным и душевным. Подмена Божьего человеческим страшна и опасна. От этого не бывает иных плодов, кроме дурных. Сам этот внутренний мотив спасать влиянием собственной личности и удержанием в своей власти уже глубоко греховен. Такое хищение Божией славы пастырями душевного типа не проходит даром. На этой почве взрастает губительная страсть сладость власти над душами. Вслед за привязанностью к своему кумиру верующие начинают мало-помалу остывать к Богу и Церкви. Проповеди и домашние беседы дорогого батюшки становятся им важнее молитвы. Они ждут, когда будет служить, исповедовать и причащать их любимый наставник. В приходе зарождается дух сектанства а далее вражды и ссоры из-за борьбы неумеренных поклонников за степень близости к обожаемому священнику. Пока пастырь наслаждается наградами вроде набедренников и митр, то этому можно снисходительно улыбаться. Но если пробуждается жажда духовного властвования над паствой, то это уже симптом более опасный, признак духовного искривления. Подверженный такому недугу священник хочет духовно господствовать над душами, забывая, что он прежде всего должен им соболезновать и призван к духовному рождению их к новой жизни во Христе, к мистическому преображению. Господство это может проявляться различно. Наиболее частая форма – это жажда добиться от посомых подвига послушания. Священник, в особенности молодой, мнит себя старцем веренных ему душ и начинает требовать от пасомого полной отдачи себя во власть пастыря. Встречаются и такие аномалии, как стремление зачислять пасомых в духовные чада, навязывать свое духовное отцовство. В другом случае молодой и неопытный, а лучше сказать неумный пастырь, во что бы то ни стало, хочет быть для своих посомых авторитетом. Наиболее веским доказательством в устах такого обольщенного пастыря является аргумент «я вам говорю как священник». Приходилось слышать даже и такое «я говорю вам как диакон». Существует еще так называемый «соблазн святости», который может незаметно вовлечь пастыря в грех прелести тут священник начинает приписывать себе то, что принадлежит действию божественной благодати. То, что подается от Духа Утешителя, во всяком таинстве и священнодействии, совершенно независимо от личных дарований иерея. Он начинает ставить в зависимость от своих личных качеств, своей духовности, своей молитвенности, своего подвига. Помрачение это не связано со слабостью ума или невежеством. Это сдвиг больше психологический, чем рациональный. Священник прекрасно понимает, что освещающая сила принадлежит не ему, но вот возможность добиться большего освещающего действия Святого Духа, так сказать, усилить его, он уже начинает приписывать своей молитве, своим духовным достоинствам. Этому очень способствуют экзальтированные личности, которые находятся в окружении всякого пастыря, по преимуществу восторженные дамы, небезначительной доли истеричности и неврастении, которые должны в своем духовном устремлении перед кем-то преклоняться, кого-то обожать, кому-то служить. Русский церковный быт выработал для таких кликушествующих особ несколько коробище, но иронически точное выражение «мироносицы». По существу это проявление душевной болезни, истерии, повышенная экзальтация религиозного чувства, которое ищет для себя предмет обожания и преклонения в священнике. И непременно находит в любом пастыре, если он хорошо говорит проповеди, красиво служит, хорошо поет, или, что всего чаще и всего хуже, если он молод и красив. Каждое его слово ловится на лету, каждый шаг и жест толкуется в особом смысле. Такой пастырь уже не может ошибаться. Каждое его слово – жемчужина мудрости, его молитвенность – огонь пред Богом. Его молитве приписываются чудеса. В приходе начинают распространяться специфические слухи. «Наш-то батюшка себя не бережет, запастился совсем, он молится ночи напролет». Постепенно неопытный, а главное неумный пастырь начинает поддаваться таким обольщениям и сам верить в свои мнимые дарования, незаметно входить в роль молитвенника. Уже не только в глазах этих благочестивых истеричек, но, что хуже всего, и в своих собственных. Он становится духовно одаренным, имеет особое дерзновение пред Богом, даже угадывает мысли. По меткому выражению митрополита Антония Храповицкого, такой пастырь начинает кронштадтить. Ради поддержания сложившейся у почитателей репутации он начинает вырабатывать свой стиль. Точнее, стилизоваться под кого-то, кто ему в его болезненном воображении представляется совершенным и духовным пастырем. Он заучивает особые позы, говорит проповеди особенным стилем, служит неестественным голосом. Все подобные наклонности необходимо безотлагательно и решительно пресекать. Если священник действительно жертвенен в служении, усерден в внесении поста и молится сверх того, к чему обязывает служба, то это для пастыря естественно, нормально, а промышлять этим, как говорили святые отцы, постыдно и грешно. Подвиг есть подвиг только тогда, когда он скрыт от взоров людей – Аскетизм, проявляемый на глазах у всех, теряет свою ценность и пред Богом и для самого аскета. Иной раз, размышляя о проблемах приходской жизни и духовничества, о заниженном уровне духовных требований паствы, современные священники признаются и в своей собственной беспомощности, в неготовности вести людей по пути духовного возрастания в неспособности преподать азы молитвенной практики, тем более наставить в деле очищения сердца умным трезвением. В этом и состоит проблема, первостепенная по своей важности. Трудно представить возможность роста на пути к совершенству, без понимания причин, обоюдной немощи духовенства и паствы. Бывает, что от людей, едва приступивших к церковной жизни, можно услышать «я так молюсь, я так много чувствую, молитва уже сама творится у меня в душе». Это бывает, но не потому, что человек стяжал умно-сердечную молитву, а потому, что он находится в состоянии душевного возбуждения, восторженности. Новое легко впечатляет и сердцем воспринимается с особой горячностью. Со временем пришедший в церковь включается в жизнь приходской общины и постепенно в череде церковных будней угасают первые эмоции, остывает сердечное горение. Куда же и почему уходит ревность, приподнятость и ощущение своей духовности? Вначале, обратившись к Богу от безбожной жизни – Пожертвовав какими-то страстями, оторвавшись от привычной греховной жизни, человек совершил подвиг. Это, естественно, дает свой плод, прилив энергии и вдохновения. Затем, войдя в обыденную колею, жизнь перестала быть подвигом и стала бытом. Как только подвиг ушел из жизни, пропали и плоды. Ощутимое содействие благодати возможно только тогда, когда человек живет подвигом жертвой. И вот тут христианин часто останавливается в неопределенности. Понятно, что составляло раньше покаянный подвиг, преодоление явных тяжелых грехов, грубых пристрастий и привычек. Но теперь когда жизнь внешне вполне благочестива, в чем может заключаться подвиг. Это момент, когда от пастырей зависит очень многое. Здесь недостаточно привычных общих слов о борьбе со страстями и добродетелях. Духовная жизнь сложна, трудна. И трудности имеются не только на фронтах внутренней брани, на пути совершенствования молитвы и глубокого очищения сердца. Трудно вообще жить по-христиански. Нелегко в полном согласии с заповедями Христа решать любые жизненные проблемы, справляться с работой, строить семью, отношения с людьми и вообще с окружающим миром. Преодоление этих трудностей становится внешним подвигом. Всякий человек может жить подвигом. Все то, что человеку очень трудно, даже превосходит его силы, его естественные возможности. Это и есть подвиг. Когда ясно, что не хватает собственных сил, но, уповая на Божию помощь, устремляются навстречу трудностям, это и становится подвигом. Если человек начинает жить таким подвигом веры и преодоления самого себя, для него открываются новые рубежи. Но только необходимо помнить, что духовная жизнь не вступает в свои права и не получает развития, если подвиг внешний не сопровождается внутренним, умным деланием, сердечным трезвением, приводящим к истинной чистоте, к исихии, то есть к тишине, царящей в уме и сердце, когда умолкают страсти, тишине, позволяющей расслышать глаз Божий, «Глаз хлада тонко». Третья книга царств, глава 19, стих 12. Однако в реальности слишком часто происходит подмена духовной жизни душевной, когда на самом деле человек нуждается просто в душевном внимании, утешении. Очень опасно строить на этом свои отношения со священником. Они духовно бесплодны и вредны, они означают прелесть. Многие люди жить подвигом не умеют и не хотят. За ними годы церковной жизни, но перед ними нет истинно-христианской цели. Нет стремления к стяжанию смирения, послушания, благодати Бога общения. Вместо этого они начинают требовать от своего духовника, чтобы он их понимал, чтобы он уделял им время, чтобы он их слушал, чтобы он с ними беседовал без конца чтобы он к ним как-то относился. Людей, по-настоящему желающих искать подвига духовной жизни, очень мало. Подавляющее большинство ищет жизни душевной, душевного комфорта, душевных отношений, жизни земной, а не небесной, не хочет освобождаться от своих страстей, не хочет отказываться от своей воли, не хочет ничем существенным жертвовать. Но христианину необходим переход от душевной жизни, от душевных отношений, от душевной любви к жизни духовной. Непременно должно происходить преображение душевного в духовное. И священник призван в этом помочь, этому послужить. Со многими из христиан случается, что, дойдя до определенного Рубикона, они не хотят идти дальше. Особенно это свойственно женщинам. Им нужна душевность и больше ничего, и они начинают в этом коснеть. Они не понимают того, что силы духовные безграничны, ибо даются Богом, питаются благодатью Святаго Духа, тогда как душевные силы священника ограничены и слишком несовершенны. От духовника требуется немало мудрости, терпения, любви, подвига, чтобы не оказаться в плену душевных отношений, чтобы никого не прельстить, не обмануть, не потакать обману, но и не оттолкнуть человека. Но беда не только в немощи паствы. Многие из современных пастырей способны довести людей только до некоторого уровня и останавливаются, дальше идти уже не могут. А уровень этот не такой уж высокий. Это всего лишь начальная, предварительная работа, за которой должно последовать духовное восхождение, реальное приближение к Христу. Но этого-то и не видно. А ведь каждый христианин призван к святости. Все пришедшие в церковь должны бы постепенно становиться людьми духовными, праведными, святыми». Но этого не происходит. Наша церковная жизнь и пасторская работа ограничиваются каким-то весьма невысоким пределом, который оказывается для многих из нас непреодолимым. До некоторой поры мы с уверенностью трудимся, что-то строим, устраиваем, а дальше мы не знаем, как дальше жить. Оказывается, что знающих «как» уже практически нет. Есть некоторые старцы, которых, может быть, человека три на всю Россию осталось. Но обычные хорошие батюшки и духовники не знают, как вести дальше, выше. Но учить молитве умные они не умеют, потому что сами не молятся, им некогда. Они работают прорабами и учителями и еще неизвестны кем, но только не молятся. Они не умеют научить побеждать страсти по-настоящему, до конца, не умеют научить жить присутствием Божиим, научить жить по воле Божией, не умеют слышать волю Божию. Господь не вменит нам в грех то, что мы не достигаем той меры совершенства, какую стяжали подвижники древности. Но, по сути, от нас требуется то же самое, что от них, требуется подвиг. Когда преподобный Серафим подвязался в Саровских лесах, он достиг совершенства, высокой святости. А когда в тех же лесах сидели в лагерях епископы и священники, они не достигали такой же прозорливости, чудотворений. Но подвиг их был не меньшим. Если нашим пастырям достает духовной опытности, чтобы вести нас к совершенству, то Господь силен своей благодатью восполнить все недостающее. Но когда? Когда человек по-настоящему трудится, то есть живет подвигом.